Часть вторая. Психология жизненных трудностей. Глава 5. Два сознания. Вы существо разделённое в смысле наличия у вас и разума, и тела. Более того, разделён даже ваш разум, поскольку он имеет как сознательный, так и подсознательный компонент. Поскольку ваше сознание находится на переднем плане, вы хорошо знакомы с его действиями. Однако этого нельзя сказать о вашем подсознании. Чтобы убедиться в существовании подсознания, а также получить представление о том, как оно работает, проделайте дзадзен-медитацию. Найдите тихое место, где можно посидеть, а еще лучше полежать в течение пяти минут. В это время дзадзен-медитация. Закройте глаза и ни о чём не думайте, то есть постарайтесь перестать думать. Вам будет чрезвычайно трудно это сделать. Мысли будут постоянно появляться в вашем сознании, то есть подсознание будет продолжать внедрять их в него. В то время как сознание явно рационально, подсознание действует полурационально. Оно способно выдавать безумные идеи. Вспомните о своих снах. оно также подвержено различным неблагоприятным воздействиям. Например, когда вы покупаете то, что вам совершенно не нужно, это происходит скорее всего, потому что рекламодатель успешно внедрил некую идею в ваше подсознание, а оно, в свою очередь, убедило ваше сознание совершить покупку. Вы можете считать, что в этом тандеме, благодаря своей рациональной природе, руководит сознание, но это не так. Напротив, складывается впечатление, что ваш сознательный разум вполне готов играть роль лакея вашего подсознания. Например, вместо того, чтобы здраво рассуждать о способах понизить обременительные выплаты по ипотеке, ваше сознание тратит время на разработку хитрого плана финансирования покупки дорогой машины, без которой, как убеждает подсознание, вы никак не сможете прожить. В чем же источник власти вашего подсознания? Попросту говоря, оно ведет нечестную игру. Если сознание придумывает разумные причины отклонить его предложения, ваше подсознание просто предложит их снова, а потом еще и еще. Вот почему вы с удивлением обнаруживаете, что после обеда едите уже второй кусок торта, хотя, по правде говоря, вам и первый-то не был нужен. И вот почему после того, как вас уговорили выпить кружку пива, вы можете почувствовать желание выпить ещё одну. Содержащийся в первой кружке пива алкоголь повлияет на ваш мозг таким образом, что снизит способность сознательного разума противостоять нытью подсознания. И в результате вы обнаружите, что хотите просто ещё одну. Или же ваше подсознание тихонько дожидается, пока вы уляжетесь спать. а затем предлагает вам свою идею. Чтобы заснуть, вы решите выбросить эту мысль из головы, но она обязательно вернётся. В результате, с восходом солнца ваш лишённый сна сознательный разум капитулирует. Он готов сделать всё, что захочет ваше подсознание, просто чтобы оно оставило его в покое. Когда вы испытываете трудности, сознание работает, пытаясь понять их причину, и при этом оно склонно обвинять в ваших бедах других. Оно ищет причину в другом человеке и любит приписывать этому человеку зловещие мотивы. В более общем смысле, ваше подсознание склонно рассматривать жизненные неприятности как незаслуженные невзгоды. Поэтому оно пытается убедить вас в том, что с вами поступили несправедливо. Чуть позже Если не предпринять упреждающих шагов в поддержку такой интерпретации событий, выступят ваши эмоции. Но в отличие от подсознания, принуждающего сознательный разум к подчинению с помощью тихого нытья, эмоции заявляют о своих требованиях во весь голос. В результате, после произошедшей с вами неприятности, вы к своему большому удивлению можете обнаружить что кричите на человека, обвинённого в вашем подсознании. Пока вы переживаете неудачу, ваш сознательный разум может стать мишенью двойной атаки попасть как бы под перекрёстный огонь подсознания и эмоций. В таких обстоятельствах вашему сознанию будет сложно мыслить ясно, и в результате может оказаться, что вы найдёте не самый лучший выход из сложившейся ситуации. И что ещё хуже, бывает очень трудно подавить однажды спровоцированные эмоциональные реакции, а это означает, что они могут продолжать разрушать вашу жизнь ещё долгое время после того, как вызвавшие их обстоятельства будут преодолены. Следует добавить, что необходимость справляться со своими эмоциями и подсознанием это задача на всю жизнь, поскольку в отличие от детей, ваши эмоции и подсознание Так никогда и не повзрослеют. Возможно, вы возмутитесь тем, насколько существенную роль играют в вашей жизни подсознание и эмоции. Они негативно влияют на вашу способность справляться с трудностями и таким образом делают ваш жизненный путь более тернистым, чем это необходимо. Вы также можете вообразить, что стоики, будучи в высшей степени рациональными, а они были одними из первых в мире логиков. пытались подавить работу подсознания и заглушить эмоции, но они ничем подобным не занимались. Прежде всего, они сообразили, что у подсознания есть и положительные стороны. Например, оно способно читать язык тела и лица, обычно очень трудно передаваемый словами. В результате у вас возникает интуитивное ощущение, что данному человеку верить нельзя. И вы избегаете ситуации злоупотребления своим доверием. Вашему подсознанию также присуще нравственное чувство. Оказывается, многие героические поступки запускаются не рациональным анализом, для этого просто нет времени, а скорее внутренним моральным инстинктом о том, что нужно делать в определённых обстоятельствах. Ваше подсознание также является источником большинства ваших творческих идей. Художники, писатели, математики, учёные и изобретатели при поиске новаторских идей в значительной степени полагаются на своё подсознание. Именно в вашем подсознании живёт ваша муза, если, конечно, она у вас есть. Тот факт, что подсознание наделяет математиков, учёных и изобретателей способностью проникать в суть вещей, предполагает что помимо необузданного воображения, оно обладает способностью рассуждать. И это действительно так, но рассуждает оно иначе, чем ваш сознательный разум. В частности, ваше подсознание вполне готово мыслить нестандартно и исследовать маловероятные связи между идеями, что ваш трезвый и методичный сознательный разум делает весьма неохотно. Стоики не были противниками эмоций, На самом деле, они высоко ценили положительные эмоции, включая нашу способность испытывать восторг, радость и чувство благоговения. Они знали, что без этой способности наше существование было бы серым и вероятно бессмысленным. Однако в то же время стоики стремились уменьшить количество испытываемых ими негативных эмоций, включая уныние, гнев, горе и разочарование. Вот почему они придумали то, что я называю стратегией стоического испытания. Чтобы ей воспользоваться, мы предполагаем, что переживаемые нами беды это не просто незаслуженные невзгоды. Вместо этого, они являются экзаменами на изобретательность и стойкость, которые проводят воображаемые стоические боги. Чтобы сдать эти экзамены, нам нужно не только найти эффективные способы выхода из затруднительных ситуаций, но и избежать возникновения отрицательных эмоций. Рассматривая неприятность как стоическое испытание, мы выводим наше подсознание из замкнутого цикла стандартной реакции на неудачу. Точнее, мы не позволяем ему пытаться объяснить возникшее затруднение предположением о том, что что кто-то другой использует нас в своих интересах или вредит нам. Это предотвращает активацию наших эмоций, что в свою очередь не только резко снижает личностные издержки неприятности, но и повышает наши шансы справиться с затруднением разумным образом. Если бы стратегия стоического испытания состояла только в этом, её всё равно стоило бы применять на практике. Однако, используя эту стратегию с умом, мы сможем не только избежать негативных эмоций после неудачи, но и испытать положительные эмоции, в том числе чувство гордости, удовлетворения и, возможно, даже радости, по мере того, как мы справляемся с возникшей проблемой. Другими словами, стоики придумали стратегию превращения вручаемых жизнью лимонов в лимонад. Или, как в случае очень искусного стоика, и наличие нужных ингредиентов В лимонный пирог с безе. Открытие и развитие стратегии стоического испытания несомненно является одним из величайших достижений стоиков. В оставшейся части этой аудиокниги я конкретизирую эту стратегию и исследую способы её применения. Однако перед этим будет полезно ознакомиться с двумя психологическими явлениями, известными как эффект якоря, привязки и обрамления фрейминга, лежащими в основе стратегии стоического испытания. Эти явления, как мы увидим, были открыты в конце XX века, через 2000 лет после того, как стоики заставили их работать в своей жизненной философии.